Белое пятно. Открывая банку с ветчиной, Смит накололся о заусенницу и принялся зализывать ранку. Боюсь, что вы сами того не ведая попали в точку. Судя по всему, это белый остров. Анусы из глауберовой соли верная примета его границ. Так что поздравляю, Чарли. Тоже мне радость. пренебрежительно фыркнул Макдональд. «Подумаешь?» Подобрав жир со сковородки лепешкой из дамбы, он допил кофе и побежал к ручью. Полюбовавшись на мерцающую золотой пыльцой форель, трепетно противостоявшую течению, шумно прополоскал горло, вымыл руки. «О, до чего холодное!» «Даже зубы ломит с непривычки!» «Ледниковое?» Ну что, пора в путь? Да, будем собираться. Макдональд включил рацию и настроился на привычную волну. воет поинтересовался Смит, как сон чертей. Австралиец привычно взял пеллинг. Курс таким образом прежний, 110. Пусть будет так. Смит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 Сразу вспухли, наливая болезненным жаром искусанные веки. Но едва лишь Смит подумал о том, что следовало бы хорошенько обмазаться гирудином как задул ненавязчивый ветерок и разогнал кровососущие эскадрильи. «Ха, словно по заказу», — удовлетворенно отметил Макдональд. «Пора, однако, позаботиться о ночлеге». постойчь постойте! Да это не как огонек!» Милях в полутора от них действительно подрагивал какой-то теплый, завущий свет. Похоже на газовый факел. Озабоченно пробормотал Макдональд, вглядываясь в темноту. Смит вынул из кожного футляра бинокль. В сероватом овале возникло дымное пламя и кусок озаренной им красноватой стены.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 Чем пристальнее Смит всматривался, тем яснее проявлялись в его окулярах различные подробности. Листья аканта на резных капителях, балясины, вазоны, мраморные бюсты на перилах веером расходящейся лестницы. Готов поставить голову против дайма, что это римская вилла, если только я не позабыл, чему меня учили в колледже.